Глава двадцать шестая. Далее тебя этого не простит, весело сказал Асвер, когда они с повелителем шли в его крыло. Вот увидишь, мне надоели ее истерики. Эйнар своего решения менять не собирался. Главное, чтобы она не могла покинуть свое крыло. Ты все правильно сделал, конечно. Вот говорил тебе, отдай мне искорку, жила бы она сейчас у меня подальше от всего этого. Колдун произнес эту фразу, как бы между прочим, но все же держался от золотого дракона немного поодаль. Инга боится тебя и теперь не выходит из комнаты без сердца дракона в кармане. Так что забудь, с усмешкой произнес э й н а р иди лучше вон драконец, хмурей. А свер хотел в ы с к а з а т ь с я о том, что категорически не согласен, но из-за поворота появилась тетушка Грай. Вот без нее пожри! Едва слышно прошепел грозный колдун и быстро открыл портал. Захлопывался тот уже под грозный окрик тетушки. А свер, стоять! Удрал! – р ы к н у л а Грай, подходя к Энаро. Нахал малолетний, никакого уважения! Что-то серьезное? С самым невинным видом спросил э й н а р Очень, резко выдохнула г р а й едва не выпуская дым из ноздрей. Я ему собственноручно хвост оторву, если снова обидит Ингу. И кстати, теперь она грозно сверкала глазами на правителя. До меня дошли слухи о недостойном поведении Далей. Это переходит все границы. В последнее время. ей как хвост прищемили. Я понимаю, что все устали от такого положения, и муж у нее теперь статуя. Но это так вести себя недопустимо. От негодования она не могла продолжать. Ты слишком много ей позволяешь. Твое нежелание в приказном порядке требовать учителей для Иларии, понятно, но оно плохо отражается на ребенке. И вообще, взгляд Грей стал очень внимательным. Будто она видела Эйнара насквозь. Что происходит во дворце Эйнар? Тайны, какие-то интриги, ремонт. Я все расскажу в свое время. А сейчас мне пора. Выдав свою самую очаровательную улыбку, повелитель принялся обходить по широкой дуге тетушку. Он просто сбегал. Иначе э т а д р а к о н и ц а все из него вытрясет. Ох, не того дракона опасаются во дворце. Грай, куда коварнее племянника, она же драконица, а те всегда отличались повышенной хитростью. Эйнар недовольный возглас заставил его открыть портал. Пока они тут выясняют отношения, Инга места себе не находит от переживаний. Я решу вопрос с Далием и с обучением Иларии, пообещал правитель и исчез. Создатель. Раздражённая Грей всплеснула руками. Эти драконы невыносимы. Подхватив подол платья, она устремилась в библиотеку. Что бы ни творилось, а воспитание пускать на самотек нельзя. Тем более она разделяла мнение э с п е н а о необходимости бала, а по факту Сматрин, на которых она представит Ингу. Жаль, что девочка боится освера. Брак с ним был бы самым удачным решением. Узнав э й н а р об этих мыслях, тетушка г р а й немедленно бы отправилась паковать багаж для отбытия в очень длительное путешествие по родственникам, которым необходимо устроить личную жизнь. К счастью, Золотой Дракон об этом не знал, и сейчас не громко стучал в дверь комнаты. в о й д и т е отозвалась Инга, думая, что пришла служанка. Я пришел принести извинения за сестру, серьезно сказал э й н а р войдя в комнату. Да, от нее самой не дождешься, проворчала Инга. Ой, простите, спохватившись, она прикрыла рот рукой. Блин, буркнула и, вскакивая, сделала реверанс. Прекрати, улыбнулся э й н а р Вроде бы мы решили обходиться без церемоний, когда нет рядом посторонних. Не отправишь меня в Северный замок? Выпрямившись, Инга посмотрела прямо в золотые глаза дракона, желая понять его настроение. Нет, слово повелителя. С усмешкой произнес э й н а р Прав, о с в е р Все-таки искорка бывает д е р з к о й если ее что-то задевает. Ваша, начала девушка, но быстро поправилась. Твоя сестра на меня напала. Кто это из нас опасен? Я или она? И такой возмущённой в этот момент она выглядела, что э н а р едва сдерживал улыбку. Ей очень шёл румянец и воинственный блеск. Почему она так себя ведёт? Но ну не из-за комнаты же? Комната стала тем камушком, который вызвал обвал в горах. Дракон решил, что разговаривать будет с и д я и устроился с комфортом на диване. Сестра очень резкая, как и все драконицы. Наши родители пропали давным-давно. Далее до сих пор скучает по ним. Меня довольно рано для нее не стало. Мне было не до нее. Навалились дела. Я начал управлять царством. Теперь ее муж окаменел, дочь не слушается. Я не знаю, что с этим делать. Неожиданно для самого себя признался он. Инга грустно улыбнулась. Вот перед ней сидит самый настоящий повелитель драконов, способный движением брови отдавать приказы. А вид у него растерянный. Вздохнув, она села рядом на диванчик и дотронулась до его руки. Я все время забываю, что вы не люди. Голос девушки звучал мягко, даже нежно. И до сих пор мне кажется, что дракон, в которого ты превращаешься, это другое существо, а ты ведь и в этом обличье дракон, и в том. Мы не люди, подтвердил э й н а р не понимая, куда она клонит. Это плохо? Нет, хмыкнула Инга. У каждого свои недостатки, но может стоит попробовать перестать рычать и вести себя как правитель и просто поговорить с сестрой, обнять ее, например, сказать, что ты ее любишь. Не нужно на меня так смотреть. Она поджала губы под пристальным взглядом Эйнара. Ну п о п р о б у й вести себя по-человечески, а не как в е ч н о р ы ч а щ е е драконище. Но я и есть дракон. Усмехнулся Эйнар, а потом задумался. А что я и вправду постоянно р ы ч у Да, выдержав пристальный взгляд з о л о т ы х глаз, твердо ответила девушка. Ладно, свер, он мне не нравится, вредный у ж а с н о Инга надула губы. Но ты р ы ч и ш ь на Еларию, она же ребенок, ей внимания не хватает. Такой огромный дворец, никому до нее нет дела. Я поговорю с сестрой, пообещал правитель. задумчиво перебирает тонкие пальчики и не получая молнии в ответ, он спросил: "Инга, а сердце дракона при тебе? Вот". С трудом вытащив руку и с крепкой хватки, она достала камень. "Я без него теперь из комнаты не выхожу". "Кстати, о комнате, что с ней не так?", спросил э й н а р не сводя взгляда с серо-голубого камня со сверкающими внутри молниями. "Она теплее". А это загадочно проговорил дракон. Я приказал Асверу разложить здесь теплые камни, чтобы ты не мерзла. Инга подняла на него сияющие глаза. Неужели такая малость привела ее в восторг? Как будто половину царства получила в подарок. Сейчас ее глаза и сердце дракона были одного цвета. Спасибо. От радости Инга наклонилась и поцеловала его в щеку. А дракон снова улыбнулся. Что с ним делает эта искра? Что в ней такого, что он рад невинному поцелую? Даже д о в о л ь н ы й рык сдержать не удалось, и молнию не получил. В его голосе звучали р а к о ч у щ и е нотки. Наверное, камни уверены, что я для тебя не опасен. Задумчиво проговорил дракон. Ведь он держал Ингу за руку, а камень даже маленького разряда не выдал. Я не знаю, как это происходит. Инга потихоньку отодвинулась от Эйнара. Слишком опасно сидеть так близко. Жарко, и еще голова кружится. Я попробовала сама вызывать молнии, но у меня не получается. Ну, я бы мог попросить Освера, хитро произнес Эйнар. Но думаю, он не согласится. Пусть попробуют. Инга воинственно вздернула подбородок. Дракон, откинувшись на спинку дивана, расхохотался. Такая малышка, а ее боится главный колдун Горного царства. Пойдем. Встав с дивана, он взял Ингу за руку и потянул за собой. Куда? – воскликнула она. Его горячие пальцы буквально обжигали запястья. Я покажу тебе дворец. Но грай мне его показывала? Инга немного оторопела от таких перемен в драконе. Обычно серьезный повелитель сейчас улыбался как-то похулигански и явно что-то замышляя. Пойдем, пойдем, тянул ее э й н а р Грей показала только то, что могла. Некоторые комнаты открываются лишь с разрешения правителя. Там много интересного. И сокровищницу покажешь? Хитро спросила девушка, не сильно надеясь на положительный ответ. Увы, нет. В сокровищницу могут входить только казначей. и золотые драконы. Но и без того есть что посмотреть. Инга считала использование портала во дворце немножко выпендрежем, но оказывается, это необходимость. Дворец в самом деле был огромен, ей просто не видно было все здание целиком. Быстро проведя Ингу по той части дворца, где отведены п о к о и советнику, военачальнику, казначею и прочим драконам, состоящим на службе, э й н а р в н о в ь открыл портал в тронный зал. Красота! восхищенно произнесла девушка. А я думала, что тот зал, где мы танцевали, главный. Там устраиваются приемы для небольшого числа гостей, а здесь э й н а р широким жестом обвел пространство. Здесь проводятся коронации и большие приемы. И ты сидишь на этом троне? Инга подошла к большому резному креслу. Ну да, и здесь драконы переплетают тела, образуя спинку. А подушечка, чтобы мягче сидеть было? Она потыкала пальцем в золотую с бирюзовой вышивкой подушку и спросила с е х и д н о й улыбкой: "А ты высиди на лавке все время, пока послы будут приносить грамоты и произносить речи?" Возмутился э й н а р Трон не очень-то и удобный, а без подушки было бы совсем невыносимо. Он тоже пощупал мягкую вещицу. А еще на троне любит сидеть Илария, изображает из себя правительницу. Надо сказать, у нее неплохо получается, хмыкнул дракон, вспоминая проделки племянницы. Только пока она все больше любит организовывать балы, а не издавать серьезные указы. Под своды хрустального потолка понесся веселый смех Инги, когда правитель драконов принялся в лицах показывать проделки и ларии, и то с каким усердием она отдает важные приказания. Зато поварам заботы нет. Звонко смеялась девушка. Всего-то приготовить горы мороженого, пирожных. Только не говори, что я в курсе. Эйнар встал с т р о н а Пусть и дальше думает, будто я не знаю, что она прячется тут за спинкой. Не скажу, уверила его и н г а Так, куда бы дальше? Задумчиво проговорил Эйнар. Библиотеку ты видела, в моем кабинете была, в к р ы л е для прислуги нет ничего интересного. О. портретная г а л е р е я вновь щелчок, и они попали в новое помещение. Апчи, чихнула Инга, поднимая перед собой облако пыли. Не понял. Дракон выглядел озадаченным и задумчиво чесал затылок. Кажется, здесь давно никто не убирался. Инга оглядывала огромное помещение с развешанными по стенам портретами предков и родственников Эйнара. Наверное, у служанок времени нет здесь постоянно убираться. Ты же сам говорил, что слуг мало. Это да, но почему никто не напомнил, что пора обновить очищающие заклинания? И куда смотрит Далия? Это и ее предки здесь под толстым слоем пыли. э й н а р провел ладонью по раме одного из портретов. Безобразие. Его глаза сверкнули золотом. А Инга не замечала пыли. Рассматривая портреты драконов, кажется, такие называют парадными. Особенно любопытно было разглядывать наряды. Они менялись от портрета к портрету, показывая моду ушедших эпох. Одно оставалось неизменным: традиционные наряды драконов — брюки, как для мужчин, так и для женщин, а сверху разнообразные вышитые рубашки. Для дракониц также полагались метры и метры красивейших п а л а н т и н о в Драконов раньше боялись очень сильно, тихо сказал э й н а р Под таким нарядом любая драконица может спрятать несколько кинжалов. Да и ходить по горам в такой одежде гораздо удобнее. Эта эльфийка пройдет и камень ногой не сдвинет, а драконы не такие легкие. А сейчас все х о д я т кто в чем захочет. Инга подошла к портрету черноволосой красавицы. Хотя они все тут были черноволосыми и красивыми. Все меняется. э й н а р подошел к портрету своего деда, того самого, что не допустил брак своего сына с эльфийской принцессой. Нет, все-таки хорошо, что отказались от такого количества лент и камней. В этом было ужасно неудобно ходить. Зато сразу видно аристократия. Усмехнулась Инга. Красивые наряды с кружевами, лентами и вышивкой. она б ы с удовольствием примерила, но носить постоянно нет уж лучше как сейчас. а почему не у всех драконов глаза золотые? посмотрев несколько портретов, она заметила, что у некоторых драконов и д р а к о н е ц глаза были голубыми и почти черными, а также зелеными или карими. а вот у кого цвет глаз не золотой, того взяли в наш род. смотри. э й н а р подошел к нарисованной паре. У п р а д е д а глаза золотые, у прабабушки нет. У их детей снова золотые, потому что род правителей самый сильный. То есть, если ребенок родится с другим цветом глаз, будет скандал? Осторожно спросила Инга. Еще какой? Подтвердил э й н а р Вот тебе и ДНК-тест подраконье. Тихо проговорила девушка. То есть вот только золотые глаза и все, никаких других? Да. Кивнул повелитель. Идем дальше. Он снова взял искру за руку, а она так и не спросила, на котором из множества портретов изображены его родители. Музыкальная комната. э й н а р прищурился. Нет, это невозможно. Позор, просто позор. Они снова подняли облако пыли. Это дворец правителя или хижина орка. Буквально в з р е в е л он. Отправлю Далию в Северный замок, раз она не хочет следить за порядком. Но не надо. Инга взяла дракона за руку. Опять рычать на нее будешь? Давай, раз уж мы гуляем, совместим полезное с приятным. Не только посмотрим дворец, но и запишем, где нужно обновить заклинания. Хорошо? Все равно виновные будут наказаны, проворчал дракон. Непременно, но после проверки, улыбнулась Инга. Во многие комнаты просто давно никто не заходил, а в некоторые без Эйнара доступа не было. Бесконечные анфилады. Комнаты отдыха, комнаты для п р и е м о в их было очень, очень много, и все выдержаны в едином стиле: золото, бирюза и много, много белого. Дворец в самом деле был роскошен. Для Инги не было удивительным, что за порядком не уследили. Нужно очень много денег и рук, чтобы содержать все это в чистоте и порядке. Парадная лестница. э й н а р вывел ее из очередной комнаты на площадку. Инга даже не представляла, уже в какой части дворца они находятся. если пройти в эту дверь, то попадем на парадный балкон, с которого надлежит приветствовать подданных. Я окончательно запуталась, вздохнула девушка. И есть хочу. Пусть знает, а то таскает ее целый день. За окном уже сумерки. Всякие оружейные посмотреть было интересно. Один кинжал ей даже позволили метнуть. но было слишком много всего для одного дня. Извини, дракон выглядел обескураженным. Хотел как лучше, а получилось, что умотал искру и чуть голодом не заморил. Стой здесь и никуда не уходи. Да куда я пойду? медленно проговорила Инга в уже закрывающийся портал. Я даже не знаю, где я. Она оглянулась по сторонам и стало неуютно. Все же она привыкла к той части дворца и там чувствовала себя как дома, а тут, а если сейчас появится незнакомый дракон, что ей отвечать? Лишь бы э й н а р не забыл, где ее оставил, потому что сама она обратно дорогу не найдет. В башню Асвера мы без него не сунемся, мало ли там какие магические штучки. Чуть насмешливый голос вернувшегося дракона заставил ее сердце забиться. Но я еще хочу тебе что-то показать. В башню? В какую башню? – удивилась Инга. В башню к о л д у н а Есть и такая. Ответ дракона запутал еще больше. Она опомниться не успела, как вновь о ч у т и л а с ь в тронном зале. Нам сюда. э й н а р потянул ее к двери за троном. Короткий переход, и они вышли к кабинету правителя. Инга даже, кажется, поняла, как ей отсюда вернуться к себе, но дракон не отправил ее в комнату. Открыл дверь в кабинет, положил руку на ручку, появилось золотистое сияние, дверь открылась. За всю прогулку ни одна из дверей не отказалась открыться повелителю. В кабинете они не задержались. э й н а р приложил ладонь к изображению дракона, и по его пальцам побежали золотые искорки. Ого! Инга круглыми глазами смотрела, как панель отъезжает в сторону, а за ней оказалась лестница. Не боишься? Обернулся к ней э й н а р Нет, выдохнула Инга и почти смело шагнула за драконом. Поднимались они не очень долго. Осторожно, тихо произнес э й н а р крепко прижимая к себе девушку. Сегодня ветрено, а у Инги пропали все слова разом. Они стояли на хрустальной крыше над танцевальным залом. Оказывается, здесь проложены незаметные лесенки. А на той стороне есть небольшая площадка. Я не пройду, выдохнула девушка. Стекло, даже если это драконий хрусталь, доверие ей не внушало. Трусиха, ухмыльнулся э й н а р поднимая искру на руки. Гулять по крышам дворца было его любимой забавой с детства. Ужас, выдохнула Инга, зажмуриваясь. Она крепко вцепилась в дракона. Боясь лишний раз дышать, но он спокойно прошел по крыше на другую сторону и осторожно опустил девушку на плед. Это был настоящий пикник на крыше под звездами. В небольшой корзинке нашлись бутерброды и подогретое вино. Кажется, Инга в жизни вкуснее ничего не ела. Или просто дело в звездах и драконе, который привел ее сюда. она совершенно не запоминала, что рассказывал ей э й н а р о небесных светилах и горах, слушала его тихий, чуть р а к о ч у щ и й голос и любовалась открывавшимися видами, и еще больше влюблялась в самого неподходящего дракона. Спасибо, она, закутавшись в плед, прижала спиной ь с к горячей груди э й н а р а В его объятиях холодно ей не бывает, а дракон в ответ лишь крепче прижал ее к себе. Так бы и сидел здесь вечно, но звезды стали ярче, воздух холоднее, и пришло время вернуть искорку в комнату. Сонная Инга поцеловала его в щеку, прежде чем скрыться за дверью, и сразу отправилась спать. Подогретое вино было очень коварным, и она не видела, как меж облаков носится о ш а л е в ш и й золотой дракон, радостно ловя порыв ветра. Мой повелитель. К вечеру следующего дня в кабинет влетел радостный Эспин. Я не знаю, что происходит, но похоже, создатель с милостью в и л с я над нами. Вот, он передал Эйнару донесение: небольшая жила с лунными диамантами и новая жила с золотом. Богатства горного царства возвращаются.